Живые куски. Автор Влад Райбер. Этот рассказ является частью цикла Живые куски. Истории о других частях тела будут написаны и опубликованы другими авторами. Следите за проектом. А сейчас прозвучит первая часть авторства Влада Райбера. Никто не думал, что выйдет такое. Но получилось, как получилось. Ничего теперь не поделаешь. А всё произошло, потому что патолог Анатомо из новой шахты исполнил 70, и он наконец за собирался на пенсию. Его никто не гнал. Он и в свои годы, как и по молодости, ни одному из своих пациентов ничего хуже не делал. Просто врач устал. Да, работники морга тоже врачи. И не надо тут хмыкать. Не было у старикам больше сил. 40 с лишним лет он проработал на одном месте, и все эти годы его преследовало личное проклятие. В том морга снова и снова оказывался один и тот же покойник. Волосы дыбом вставали. Справлялся врач, умел с покойником сладить. Опыта у него было много. считай, всю жизнь с ним боролся, но состарился, прыть была уже не та. И позвал он к себе троих людей, что были у него в долгу. Был там его близкий друг и те, кто не были друзьями вовсе, но задолжали так, что не отвертется. И рассказал им патологу анатомам всё как есть. Вот уже больше 40 лет раз, а то и не раз в год в морге в одной из холодильных появляется покойник. Всегда один и тот же. Мужчина лет 30, жилистый, поджарый, ростом метр 80. Всегда в смену того врача появлялся. И что творилось? Всю ночь будешь рассказывать, не расскажешь. А откуда труп? Никто не знает. В Морк не поступал, будто из воздуха в холодильнике появлялся. Думал врать, что спасения от этого нет, но оказывается, есть один способ избавиться от проклятого покойника навсегда: отрезать ему руки, ноги и голову, а потом увести разные части в разные стороны как можно дальше друг от друга. Так потолага Нато и сделал. расчленил покойника и разложил части по мешкам. В один мешок руки, в другой ноги, в третий туловище и в четвёртый голову. Вот, берите их и визите. Кто на юг, кто на запад, а кто на восток. Один из мешков сам врач уже собрался вести на север. Э, жечь нельзя, спросил один из пришедших. Перебирайте варианты, сказал старик. Можно его сжечь, можно бетоном залить, можно растворить в кислоте. Все одно вернется. Говорю же, только один способ есть. Тут его стали спрашивать, а что раньше не сделал? А я что знал? Знал бы давно бы сделал. Не мучился всю жизнь. А как узнал? Как узнал, так и узнал. Сам покойник сказал, что ли? Разницы нет. Может, и покойник сказал: "Пере эти мешки везите, чтобы не было больше его в новых шахтах". И как далеко везти, спрашивает один. И что потом с мешками делать? Как можно дальше, ответил старик. Когда сами поймёте, что уже достаточно далеко, тогда и избавьтесь. Э, что делать? Выбросите, закопайте, неважно. Главное увезите. Никто не отказался. Взяли они мешки и развязали их то куда. Что было дальше, меня их уже не касалось. Послушные руки. Петру стало казаться, что тот морщинистый дядька в шляпе специально за ним идёт. Пётр нарочно встал на углу улицы, открыл пачку, вынул губами сигарету, убрал пачку в карман, достал свою откидную зажигалку, закурил. И точно, морщинистый дядька остановился рядом, прислонился спиной к стене и закурил тоже. "Выпьем", предложил тот. "Нет", ответил Пётр. "Я не обо что предлага", а прекрасный французский коньяк, настаивал дядька в шляпе. Угощаю. "Не пью", онёло сказал Пётр. "Расскажи, как руку потерял", вдруг сказал морщинистый. И заметил же Пётр, был в плотной кожаной куртке, левый рукав был спрятан в карман. Не все догадывались, что этот мужчина был коллегой, а дядька в шляпе сразу понял. В аварии, коротко ответил Пётр. Редко его спрашивали о потерянной руке. Обычно куда ни придёшь, и люди притворялись, будто им со всей об мне интересно. Но если так, зачем тогда вполголоса знакомых спрашивать, а почему он без руки? Вот так, по молодости лет, морщинистый поправил шляпу. Она была ему великовата и сползала на ухо. "Интересных бесед ищете?" резко спросил Пётр. "Это не ко мне." Я человек необщительный. Предложение у меня к тебе есть, сказал дядька. Какое? Поинтересовался мужчина, разве что извежливости? Хочешь руку себе? Спросил морщинистый шепотом. Про тест что ли? Пётр бросил себе под ноги окурок и затоптал его. Не про тест, настоящую руку, ответил дядька. Да иди ты, Пётр больше не собирался его терпеть. Он развернулся и пошел дальше. Подожди, объясню, дядька задыхаясь, си менял следом. Наслушался уже таких, Пётр прибавил шагу. Вот же привязался сумасшедший. Тогда морщинистый забежал вперед и пригродил ему дорогу. И прежде чем Пётр успел его обойти, он скинул плащ с правого плеча и задрал короткий рукав рубашки. Пётр не верил своим глазам. У этого дядки была чужая рука, жилистая, белая, а сам дядка был смуглый и рыхлый. Этот контраст был очевиден. Чужая рука была приставлена к скругленному обрубку плечевого сустава и крепилась к телу хитрой системой кожаных ремешков. морщинистый дядька повёл взглядом по этой пристёгнутой руке, и она будто сама по себе шевельнулась, как цирковая змея. "Это как", только и смог сказать Пётр. "Ну что, коньяк будешь пить снова?" предложил дядька, запахнув плащ. "По пиво", ответил Пётр. "Ну, по пиво так по пиво", согласился морщинистый. "В бар пойдём?" Как пожелаешь. Петр шел рядом с незнакомцем, смотрел по сторонам в поисках ближайшего бара и то и дело бросал взгляд на кисти рук этого дядки. Одна была темная, старческая, а другая как мрамор. Фокус же это все, нетерпеливо спросил одна руки. Дядка блеснул глазами из-под шляпы и хитро улыбнулся. Пётр оставил куртку на вешалке при входе в бар и остался в футболке, где левая рука вскриплен булавкой. Нечего стесняться. Он сел напротив своего нового знакомого, тот и шляпы не снял, так и сидел весь одетый, пряча шею за поднятым воротником. Он был похож на шпион из какого-нибудь мультфильма, только свои две разные руки он сложил перед собеседником так. чтобы тот смотрел на них, не отрываясь. Им подали пиво в высоких бокалах. Пётр отхлебнул немного. Морщинистый дядька улыбнулся и тебе руку по самое плечо отрезали, сказал он. Судьба, значит, что встретились. А себе лучше расскажи, Петру не терпелось узнать подробности. Ты бокал до дна выпей, будет легче понять. Интересно, что за протест такой? Никогда такого не видел. А этот морщинистый с Новых итро улыбнулся. Всё он на из себя изображал загадочную личность. Но был он мужичок, как мужичок. Не протес это. Посмотри сам. Дядька придвинул свою бледную руку поближе к Петру. Как она двигается? спросил Пётр. Не знаю, ответил дядька. Сама по себе. Она живая, холодная, пульса в ней нет, но вроде не мёртвая. А она чья? Не знаю. Она мне не рассказывала. Пётр тронул руку пальцем так, где под белой кожей виднелись голубые вены. И правда, как настоящая, но ледяная, как у покойника. А вот ты сказал, двигается сама по себе, вспомнил Пётр. А, это же ты ей управляешь. Не совсем так. Правильнее сказать, она мне служит. Я её выдрессировал, воспитал. Теперь она сама всё за меня делает. Рука не мозговыми импульсами управляется, она мои желания угадывает. Вот я смотрю на пиво, хочу выпить, а рука вот так берёт и подносит мне бокал к губам. Рука и правда взяла бокал и подала дядке, чтобы он сделал глоток. Пару месяцев ее учил и стала она послушная, как собака. Вот уже почти два года во всем мне помогает. Все равно не пойму, как это. Удивлялся Пётр. А я и сам не понимаю. Да и не нужно мне понимать. Я просто пользуюсь. Послушная рука снова поднесла бокал к губам дядьке, и он шумно отхлебнул. Своей настоящей левой рукой он будто нарочно не пользовался. Э, где такую достать? спросил Пётр. Нигде не достанешь, ответил дядька. Их всего две. Одна вот моя правая, а есть и левая. Тебе бы подошла как влитая. Пётр подумал, что рука на самом деле неплохо будет на нём смотреться. Кожа у него была светлая, почти прозрачная. Наверное, никто и замечать не будет, что рука у него не своя. А она ведь не простая, продолжал морщинистый мужичок. Дверь носкость кулаком прошибить может, стальные трубы гнет. Думаешь, в ру? Дядька пошарил в кармане плаща, точнее, это его рука пошарила и вынула крупную монету. Показала Петру, изжала в кулаке, а потом бросила на стол уже согнутую. Фокусник всё-таки Петру всё ещё было трудно поверить. Ты и сам этим фокусом научишься, сказал дядька. А что, руку даром отдаёшь? Руку даром? Да ты что? А сколько хочешь? Маршинист достал из запазухи записную книжку и шариковую ручку. Вот надо было ему всё как в кино делать. Чего словами суну не сказать. Писал он своей настоящей левой рукой, а потом подал книжку Петру. "М-м, нет у меня таких денег", сказал он, как только увидел цифры. "Ладно, ты клиент на эту руку самый подходящий", ответил дядька. "Я тебе уступлю". Сколько сам бы дал? М-м, не сколько, пока не пойму, что не врешь. Хочу своими глазами всё увидеть. Твоя правда, я бы сам не поверил. Домой ко мне идти не побоишься? Чего бояться? Пошли. Только учти, ничего ценного у меня с собой нет. Ни в какую игру меня вовлечь не пытайся. Если ты мошенник, то лучше брось это дело. Ни копейки не дам, пока не пойму, что говоришь правду. Человек в шляпе кивнул. Пётр смотрел на него и думал, что вроде бы не похож он на пройдоху. Сам он по виду простак, только напускает на себя таинственность. У дядьки дома на полу стоял старый сейф. Дядька взял ключ, опустился на колени, повозился с тугим замком и распахнул дверцу перед гостем. В сейфе лежала отрезанная рука и не подавала никаких признаков жизни. Но когда Пётр приблизился и прикоснулся к ней, она дёрнулась, будто вздрогнула от неожиданности. Пётр тоже отшатнулся назад. "Бери, бери, не укусит", рассмеялся дядька. И как её обучать? спросил Пётр. А вот так. Током её бить, пока послушной не станет, морщинистый положил на сейф электрошокер. И что, всё делать за меня будет? Пётр разглядывал место среза. Там было розовое мясо и белая распиленная кость. Всё делать будет, не сомневайся, дядька подмигнул и рассмеялся как дурачок. Где их взял? спросил Пётр. Бог послал, ответил морщинистый. Да что ты мелешь? Пётр был любопытным. 2 года назад пошёл мусор выносить, стал рассказывать дядька. Смотрю я из бака две руки торчат, шевелятся. Думал, человека закопали. Взялся за одну руку, навалился грудью на бак, говорю: "Держись, брат". Потянул и на спину с этой рукой повалился. Сперва перепугался, бросил домой побежал, а потом подумал: неспроста мне досталась эта находка, ведь живые руки. Так ты их на помойке нашел, а мне за полмиллиона возмутился Петр. А сам сколько дашь? спросил дядька. Триста тысяч, триста пятьдесят. По дешевке отдам, как брату, по несчастью на скребу как-нибудь. Пётр своему новому знакомому поверил. Очень ж хотелось вернуть себе руку. Ну, договорились, сказал морщинистый дядька. Давай собирай, а я тебе такой бандаж сделаю. Рука будет сидеть как своя. Несколько дней спустя Пётр отдал деньги своему новому знакомому. а взамен получил руку на хороших мягких ремнях, продетых прямо через кожу и через мышцы. Ещё продавец подарил ему электрошокер. "Ты не бойся его в ход пускать", посоветовал дядька. "Тебя самого не стукнет, для этого кожаная подкладка есть. И ещё, для лучшей дисциплины можно об руку сигарету задушить". Тебе не больно, и раны на ней заживают так, что шрамов не остаётся. Зато быстрее послушной станет, угождать начнёт. Ты ещё подумать не успеешь, а она уже сделает. 2 недели прошло, прежде чем к продавцу снова явился Пётр. Он не звонил, и никак не предупреждала своим визите, а сразу пришёл к нему в квартиру. Время уже близилось к ночи. "Ты чего пришёл?" спросил дядька, открыв дверь. "Ты сперва на меня посмотри, а потом спрашивай". Пётр был весь побитый, с фингалом под глазом, с красными следами на шее. "Это рука тебя так уделала?" удивился дядька. А то, ответил Пётр. Она меня и колотит, и душит, и царапает, ты током её бьёшь? Я её не бью, я от неё отбиваюсь. Шокер постоянно при себе держу, а то бы она меня уже, наверное, грохнула. А чего не сняла я? Не даёт. Хотелось стягнуть, а она мне по руке. Ладно, заходи. Дядька пустил гостя в квартиру. Пётр впервые увидел его без шляпы. Оказалось, что он совсем лысый. Дома дядька ходил в трусах и майке. Чужая рука была при нём. Видимо, он не отстёгивал её даже на ночь. "Висит твоя рука, вроде мирная", подметил морщинистый. "Это она сейчас такая", сказал Пётр. "И сначала такая была, почти не двигалась". А когда я ее стал током шибать и прижигать сигаретами по твоему совету, она обесписилась. Коньяк будешь? спросил мужичок, а сам уже полез в сервант с за рюмками. Давай свой коньяк, согласился Петр. Деньги назад не проси, лысый дядька сильно нервничал, видимо уже успел все потратить. Сделка обратно не делается. Провались ты с ними, вспылил побитый мужчина. Тогда зачем пришел? И дядька поставил рюмки на столы, и вот дрессированная рука уже наливала коньяк. Какая помощь нужна? Рука мне приказала. Вот я и пришел, признался Петр. Чего? Дядька посмотрел на своего гостя с укором. Ты руке хозяин или она тебе? И как она тебе приказать могла? Вчера она меня за лицо хватала, зажимала рот и нос. Пётр взял рюмку своей рукой, опрокинул себе в рот, поморщился, кашлянул и продолжил. Я её тольком ударил. Она повисла и делает такой жест, будто по воздуху карандашом пишет. Я сел за стол, положил перед собой лист бумаги и карандаш. Рука взяла её и начеркала записку. Какую записку, дядька, даже побледнел. Не может такого быть. Вот, читай, Петр положил на стол смятый лист бумаги. Дядька взял его, разгладил и стал читать, но разобрало не сразу. Почерк был и в криве, и в кось. Неси меня к Правой было написано на листе крупными узловатыми буквами. Они же еще более нервно и криво. Убить его. Убить. Убью. Убить его, убью! Это убью! еще убью! что такое? Дядька смял записку и бросил на пол. А ну давай иди коты отсюда. И уж прости, старик Пётр Махамос ушил вторую рюмку, которую дядька приготовил себе. Пусть она делает, что хочет. Маршинестый дядька собирался отступить. Но пристёгнутая рука Петра резко схватила его за горло. Пётр сам сделал шаг, чтобы припереть дядю к стене. Рука приподняла его над полом. Спасай, лысый мужичок хрипел, лицо его сделалось малиновым. Морщины стали ещё глубже. Помогай, помогай хозяину Сволоч! Он призывал на помощь свою дрессированную руку. Коната висела, как мёртвая, пока хозяину душили. Пётр видел, как его чужая рука сильнее сдавила шею мужичка. Казалось, ещё немного и пальцы пронзят его горло. Лысый дядька больше не мог произнести ни слова, а спустя пару мгновений не мог уже и хрипеть. Он закатил глаза и, похоже, отошёл в мир иной. Чужая рука ослабила хватку, тело грохнулось на пол. Пётр держал наготове электрошокер и, угрожая им чужой руке, сказал: "Ну что, теперь мир сделали мы, как ты хотела? Мир или нет?" Чужая рука сложила пальцы кольчком и поводила по воздуху. Этот жест означал, что она хочет что-то написать. Пётр стал рыться в шкафах в поисках шариковой ручки, подобрал с пола мятую бумагу. "Напиши, Пётр", вестряся. Рука нащупала на столе шариковую ручку и со всего маху вогнала ее Петру прямо в голову с такой силой, что снаружи один колпачок остался торчать. Пётр рохнул рядом с морщинистым дядькой только один раз ногами дернул и замер уже навсегда. Утром соседи обнаружили дверь в квартиру открытой. Криминалисты составили протокол. Два мужских трупа. Оба были инвалидами. У одного нет правой руки, у другого левой. В одном из мужчин жильцы дома узнали своего соседа, но они оказывается и не знали, что он был коллегой. Вроде его об руки у него были на месте. Версия полиции, что один мужчина задушил другого, а потом покончил с собой, ванзив себе ручку в глаз, после тщательного изучения улик была отклонена. Многое не сходилось. Криминалисты подозревали, что тем вечером в их компании был кто-то третий. Но кто, выяснить так и не удалось.